Глава 13. Лиси бежала по крышам изо всех своих сил, но шаги сзади приближались. Девушка обернулась, никого. Обернулась ещё раз. Опять пустота. Но спереди ударила аура опасности. Лиси на ходу превратилась в зверя, выпустила когти, способные разорвать даже танковую сталь. Вот только врагу было плевать на них. Зелёное лапище обхватило лисицу. И прижала к огромной груди, не давая той пошевелиться, а потом появился тот человек. Твоя душа теперь моя. Глаза за стальной маской мерцали таинственным чёрным блеском. Он вытянул руку. Его зелёная напарница отпустила Лиси, но та больше и не думала о побеге. Девушку потряхивало. Однако она взяла себя в руки и превратилась в человека. Новая растягивающаяся одежда почему-то дала сбой. Она оказалась совсем голой. Вот только так было даже удобнее. Я вся твоя, лисизнала, как в этот момент мерцает магическим жёлтым цветом её глаза. Девушка вытянула руки, чтобы поцеловать похитителя клятвы. Она прижалась к нему всем телом, чтобы соблазнить и завершить сделку, возвращая себе свободу. Он такой маленький, но такой крепкий и сильный. Хлопнуло окно. Лисис сначала чуть не проигнорировала звук. Но откуда на улице окно? Но через мгновение опыт древней лисицы победил наваливающуюся на девушку негу. Она собралась и открыла глаза. Никакой улицы, никакой погони, никакого чужака, которого она почти соблазнила, только покрытое потом тело, липнущее к нему белые простыни и тень на фоне ярко-жёлтой луны. Лисица подобралась, готовясь к прыжку. Оставалось только понять, кто же это так не вовремя к ней заглянул. То прервал такой приятный сон, и кто оказался настолько силён, что поставленная ею защитная печать просто сгорела от его приближения. Лиси, Аньфуси, я вижу, ты не спишь. Человек в окне заговорил и назвал её полным именем. Кто ты? Лиси открыла глаза, но не стала спешить со всем остальным. Важно не кто я, а кто меня послал. Банда пяти топоров. Третий столб величия и покоя ночного Китая хочет, чтобы ты вернула долг твоей семье. Памятелиси прокрутились события почти вековой давности, опасное сражение у подножия её родных гор. Молодой парнишка, смотревший на неё влюблёнными глазами, а потом прикрывший от разрушительной искры тьмы, она пообещала, что вернёт долг, и вот его потомки пришли за ним. Чего хочет столб величия и покоя? В Москве есть человек, который мешает делам топоров, очень важным делам. О, я понимаю их важность. Если вы решили потратить на это мою клятву, что за дело и кто должен умереть? Дела топоров пусть останутся делами топоров. Незнакомец покачал головой. А убить нужно разгулявшихся по ночам неких мстителей. Из-за них на улицах слишком мало банд. которым на всё плевать, и слишком много полиции и корпоративных игигов, которые начинают задавать ненужные вопросы. Значит, мстители. Лиси думала о том, куда завела её судьба. Никто не умеет загонять в тупик лучше, чем эта наглая мстительная девка. Их сила неизвестна, но проблема должна быть решена любой ценой. В бою ты сможешь рассчитывать на меня и четырёх моих братьев. В кабинет Константина Николаевича Романова ворвалась его приёмная дочь. Взлохмаченная и одетая в наспех платье, но в то же время её глаза сияли. "Отец", выпалила Камила. "Да", князь отложил бумаги. Тем более, что-то он засиделся, уже почти утро. Надо будет поспать хотя бы пару часов. "Я", она неожиданно растерялась. "У меня, кажется, появился парень, только я не знаю, кто это". "Хм". Меня издохнула и постарался успокоиться. Скажу честно, я готовился к этому дню, но ты всё равно сумела меня удивить. Интересно, это у всех отцов так? Камила испытывающе смотрела на своего самого родного человека, и исходящая от него волна спокойствия помогла ей самой избавиться от волнения. Отец не стал хуже к ней относиться. Он не ругался, он просто сидел и ждал рассказа о её приключениях. И в то же время девушка ни на мгновение не сомневалась, что он, если будет нужно, сделает всё, чтобы защитить её. Вера, защита, любовь. Может быть, попробовать написать книжку с таким названием. Хотя отец ещё и кормит её, надо и это как-то добавить в название. Эй, ты там не уснула? Константин Николаевич вырвал Камилу из её мыслей. Нет, девушка отряхнула головой. Тогда начни с самого начала. А то скажу честно, я пока запутался. Князь улыбался. Хорошо, Камилла серьёзно кивнула, а потом выдала такое, от чего Константин Николаевич чуть не посидел. Сегодня ночью я сражалась с охотниками за головами. Кажется, это была одна из бан самого босса. Помнишь? Я подсмотрела у тебя отчёт про девицу, которая может разрушать само пространство. Не такого он ждал от истории о первом парне. Её зовут Ани Гольштейн, и она очень опасна. Кому как не тебе знать, что и гигиесперы даже на низких уровнях могут доставить неприятности. А она, по слухам, уже точно перевалила за десятку. Она огонится за тобой или за твоим парнем. Надо послать на перехват команду мясника, а лучше ещё и отряд защиты добавить. Князь пытался просчитать, чем грозит городу и его жителям намечающееся противостояние. Это не нужно. Нужно, князь Рубану рукой в воздухе. Твоя личная жизнь для меня очень важна, но сначала мы должны позаботиться, чтобы никто не пострадал. Не нужно, так же решительно повторила его жена Камила. Саня и её отряд вырубили и связали. Прежде чем зайти к тебе, я уточнила. Их уже подобрала полиция и посадила по камерам. Это Константин Николаевич окончательно растерялся. Это очень хорошо. Значит, ты смогла справиться с таким противником. Но как вы вообще столкнулись? Ты же просил по порядку. Камила заулыбалась. Точно. Князь потёр лоб. Управлять городом было порой проще, чем общаться с повзрослевшей малышкой, которую, кажется, он ещё недавно качал на руках. Итак, я решила пойти ночью в город, как один из мстителей, помогать людям. Они нарушают договор. Я не планировала попадаться. Ты, моя дочь, ты же знаешь, что я стараюсь не вмешиваться в твою жизнь, но есть вещи, которые нельзя не учитывать. Хочу напомнить, что это ты отправил меня печь пирожные и узнавать жизнь простых людей. И я узнала, узнала и приняла решение им помогать. Ты наистолько взлохматил голову, как не делал, кажется, с самого детства. Значит, Санита столкнулась на улице, и тогда те, кто помог её победить, я ведь правильно понимаю, что это ночные мстители, Камила кивнула. И один из них это твой парень. Камила улыбнулась. Тот, что побольше. Князь постарался вспомнить, что ему известно об этой парочке. Тот, что побольше это девушка, поправила князе Камила. Мой парень это тот, что помельче. Константин Николаевич не знал, что сказать. Но тут лицо дочери помрачнело, и он понял, что та наконец добралась до того, что её волновало, до того, ради чего она на самом деле пришла. "Рассказывай дальше", сказал он. "Мы сражались вместе, нас сильно побило. Это было так странно. Искры кипит, а тело не может двигаться". Напряжение искры формируется за счёт разности давления. В ослабевшем или потерявшем сознание теле повышается сопротивление своей же силе. И у достаточно могущественных гигов такие моменты может случиться что-то вроде короткого замыкания. Княс верил, что люди должны знать и понимать, что с ними происходит. Ну, вот меня и его начало замыкать, продолжила Камила. А его напарница сложила нас вместе сначала в машине, потом в комнате. Возможно, она хотела просто пошутить. Вот только я же, Эспер, я всё чувствую. Тот парень, что лежал рядом, он считал меня очень красивой. Он мечтал обо мне. Мы сражались вместе, внутри нас кипела кровь и искра, и когда к нам вернулись силы, он сказал, что даёт мне 5 секунд, чтобы сказать ему нет. А я в этот момент ощутила всю его силу воли, как он сдерживает себя, свои чувства, и просто сорвалась с цепи. И теперь, осторожно уточнил князь: "Я хочу понять, кто я?" Камилла смотрела на отца. "Я почтaй женщина, которая не может контролировать свои желания?" Я исперк, который никогда не сможет отказать никому, кто достаточно сильно в меня влюбится, я извращенка, которая после крови и страха смерти хочет забыться в чужих объятиях, или просто трусиха, которая в итоге сбежала, постаравшись, чтобы мы так и остались друг для друга просто коротким приятным воспоминанием. Константин Николаевич слушал дочь, хмурился, но когда она закончила, на его лице неожиданно мелькнула улыбка. Приятное воспоминание, хорошие слова, сказал он. Что ж, думаю, я смогу ответить на твои вопросы. Для начала твоя сила из пера, она не делает тебя слабее, наоборот, она защищает тебя от чужого влияния, и с ней ты можешь всегда понять, твои у тебя в голове мысли или нет. Понимаешь, почему для меня было важно услышать твоё отношение к случившемуся? Мне приятно это вспоминать. Значит, всё настоящее. Точно. Что же касается твоих желаний и того, что это случилось сразу после боя, не буду говорить про всех, но лично я, в 1954, когда мы ходили в поход к персам, чтобы остановить прорыв из их околкотьмы, мы тогда сражались почти 3 дня без остановки. Казалось, что наши искры и души были вычерпаны до дна, но мы победили. И в ночь победы половина лагеря валялась без сил, пытаясь отоспаться за всё это время, а другая не могла закрыть глаза, чтобы не упасть в бездну кошмаров. Тогда мне было плевать на мою фамилию, на имена тех женщин-воинов, с которыми мы оказались в одной палатке. Мы просто помогали друг другу забыться и радовались жизни. То есть либо мы оба израсченцы, как и половина вашего экспедиционного корпуса, либо Радоваться жизни в объятиях того, кто тебе нравится, это нормально? Камила задумалась. Кажется, я понимаю. Девушка собралась уходить, когда князь поднял руку, прося её задержаться. Если мы разобрались с тобой как отец с дочерью, то у меня к тебе вопрос, как у генерал-губернатора. Не буду просить тебя оставить мстителей или помочь мне взять их под контроль, но просто будь осторожна и скажи Что ты думаешь об этой парочке? Они сильные. Камилла прокрутила в памяти недавние события, а потом неожиданно для князя сказала то, чего он точно не ожидал. А ещё, мне кажется, что ни у одного из них нет искры. Вот ни капельки. Но Константин Николаевич хотел сказать, что без искры никто бы не смог победить врага уровня из первой десятки, но промолчал, ибо дочь не когда не врала. Её искру было почти невозможно обмануть. А охотники действительно были схвачены. И тогда ему нужно было хорошенько над всем этим подумать. Мы сидели с Арией на кухне. Девушка расстраивалась, что не смогла поймать меня, пока не наступил рассвет. В её человеческом теле даже самая ехидная улыбка выглядела наполненной самой искренней поддержкой и пониманием. За тобой должок. Сестрёнка протянула мне записку, где помимо слов были ещё и характерные картинки. Видимо, на тот случай, если я сделаю вид, что не понимаю, о чём она, я решил промолчать. Даже два должка Ариана наслаждалась ситуацией. То, что ты упустил лисицу, не удовлетворив её звериную страсть, это только твоя ошибка. Я молчал. Звериная страсть? Ты же понимаешь, о чём я. Арис снова отдалась на волю своему таланту художника. И в каких только позах мне и лисицы не довелось побывать. Верхом я, верхом она, что-то классическое, что-то странное. С чего ты решила, что она может превращаться только наполовину? Я всё-таки не выдержал. А вот эта поза вообще анатомически невозможна. Это потому, что ты зарядкой мало занимаешься. Арена писала новую записку, и её лицо мгновенно стало серьёзным. А вообще, нам надо обсудить твою экипировку после сегодняшней ночи. Мне кажется, ты начал понимать, что полагаться только на энергетические щиты слишком глупо. И вовсе нет. Во мне пробудился дух бунтарства. Надо просто больше аккумуляторов, доработать контроль пространства и идём в зал. Арет тяжело вздохнула. Что? Идём в зал. Ареткнула пальцем в уже написанную бумажку. Я покажу, как размажу тебя даже в этом теле. Это звучало как вызов. Стало неуютно от мысли о том, что Орка может оказаться права. Захотелось отказаться под любым предлогом, но я моментально избавился от этой слабости. Если я чего-то не учитываю, надо как можно быстрее это узнать. И немного позора это вполне достойная цена за то, что я сам не сумел найти эту информацию раньше. Мы доехали до тренировочной площадки. Я предложил Ари помочь надеть защитный костюм, но та отказалась. Что ж, я отказываться от своей защиты не собирался. Тёр мобилию, реактор защитного поля, дополнительные аккумуляторы, шокер, гранаты. Фактически мой стандартный уличный набор. Разве что я не стал брать совсем уж тяжёлое оружие. "Насчёт 3?" спросил я у Ари. Девушка кивнула. "1, 2, 2,5, 3". Мне хотелось поскорее закончить эту глупость с тренировкой, так что я почти не играл с цифрами. Тренировочный дуэль началась. И в тот же миг Каре вытащила пистолет и разрядила его мне в плечо. Я только успел подумать, что это просто наивно рассчитывать, что пуля упредит искусственный интеллект, который включает защитное поле, но в тот же миг меня словно ударило молотом и швырнуло на пол. Сознание поплыло, и из среды хаоса мыслей выделилась одна самая главная: почему не включилась защита? Почему? Ты, наверное, ничего не понимаешь, оребизвучно подъехала на своём кресле. и начала скидывать мне бумажку за бумажкой. Так вот, эта обычная глушилка электричества, она показала небольшой пульс с красной кнопкой. У любого серьёзного противника есть такая штука. Именно поэтому большинство людей не полагается на технику. Те же игигииस्तानी не технари и не собрали своё оружие или доспех сами, предпочтут выйти на бой голыми. Но раньше я побеждал, потому что враги были слабые или бедные, или не ожидали, что ты окажешься так глуп. Арей не собиралась сидеть моё самолюбие. Сегодня же тебя чуть не убили, и я бы хотела, чтобы если это и случится, то не так бессмысленно. Откуда ты знаешь про глушилки? Я выдавил новый вопрос. Я искал слабости электрического оружия и щитов в сети, но там ничего такого не было, даже на закрытых форумах. Потому что некоторые очевидные вещи никто не будет расписывать для пришельцев из другого мира. Арей изобразила большие невидимые глаза. Я уже говорила, одного интернета недостаточно, чтобы во всём разобраться. Тебе нужен помощник, тебе нужен наставник. Как твой Игиг в подвале, понял я. Ты не только сражаешься с ним, вы ещё и разговариваете. Аря ничего не ответила, просто развернулась и уехала. Я же, взяв себя в руки, поднялся и игнорируя боль, побрёл к медицинской капсуле. Вот она всё-таки пригодилась. Полежу, подумаю, как я смогу обойти новые ограничения и всё равно стать лучше. Главное, моя сила всё ещё при мне. Кстати, насчёт денег. Ария неожиданно ворвалась в медицинский центр на полной скорости и прижала к стеклу моей регенерационной капсулы новую записку. Что ты там говорил насчёт того, что нужно подождать месяц? Куда ты, предки тебя подери, потратил все наши деньги? Когда я рассказал, что вложил все свободные деньги горизонта в рекламные бонусы для нашего нового Ютуба, Ария рычала: "100 миллионов!" Ты потратил их на рекламные кампании наших же торговых центров, чтобы они крутились во всех роликах. Вот только сколько они зарабатывают в месяц? Половину от этого? Или насколько ты рассчитываешь увеличить прибыль, чтобы отбить затраты? Я не ожидал от Орки подобного почти профессионального отношения к деньгам. И когда она начала разбираться в финансах, тут два момента. Я лежал в расторе, и говорить было не очень удобно. Вот только Ария точно не собиралась уходить без ответов. Первое Это вложение не столько в рекламу. Её можно было запустить и бесплатно, сколько в привлечение блогеров. Они должны с первого дня видеть хоть сколько-то приличные суммы, что могут получить. И что? Местная видеосеть вообще ничего не платит. Можно было и поeconomнее стартовать. Копейки не впечатляют. Я покачал головой. Сумма должна была оказаться достаточно большой, чтобы её обсуждали, и если повезёт, чтобы каждый блогер задумался Сколько на нём зарабатывали корпорации до моего появления? Нам сейчас рост важнее любых денег. Ты говорил про два момента, а мы обсудили только один. Арень немного успокоилась. Второй, я улыбнулся, это ещё одна идея. Я рекламирую не только торговые центры и другие магазины, но ещё и написанный Валерой курс по рекламе на нашей платформе. Всего 10 руб., но 10 руб. Аря со звоном прилепила перед моим лицом новую бумажку. Сколько ты их планируешь продать, чтобы отбить деньги? Что-то я подозреваю, что машина у меня не будет и в следующем месяце. 10 руб. за курс по рекламе, чтобы стать популярнее и откусить побольше кусок от висящих перед носом 100 млн. Ты права, на этом мы не заработаем. Вот только там идёт не только объяснение, как создавать работающие компании. Ещё Валера заложил туда отсылки про то, как важно создавать правильный, качественный контент, и программы написаны специально для нас. 100 руб. демонтажа видео, 50 для обработки звука, 50 для редактирования изображений, и учитывая, что сейчас во всех роликах крутится именно наша реклама, людей, которые это увидят, будет достаточно много, если они вообще придут к тебе. А вот тут я ставлю на другое. Я покачал головой. Мне не собрать много людей из воздуха, это слишком дорого, но я могу удержать тех, кто придёт. Местный YouTube суёт людям всё подряд, любые видео Вернее, он суёт то, за что платят создатели роликов, и что интересно рекламодателям. Валера же будет формировать ленту для каждого индивидуально. В моём мире именно эти алгоритмы помогли выстрелить всем более-менее современным сетям: YouTube, Instagram, TikTok. Словно какое-то проклятие, пытаешься выговорить, и не получается. Аре попробовала фыркнуть, но на это ей уже не хватило сил. Впрочем, вопросы у него вроде бы кончились. Девушка прижала к стеклу последнюю записку с надписью "Лечись" и снова уехала. Я же продолжил мерно качаться в регенерационной камере и думать. Если с деньгами у меня не было ни единого сомнения, что всё получится, да уже получалось, то вот с уличными приключениями мне точно был нужен новый подход.